Глава 33. Не откажите мне в удовольствии танцевать с вами. Мэтр Ланселот слегка поклонился, подал мне правую руку и даже сумел улыбнуться. Я ответила кивком, боялась, что голос меня подведёт и выдаст волнение. Прозвучали первые такты вальса, и мэтр Даттон увлёк меня за собой. Мы кружились под нежную мелодию среди других танцующих пар. Цветные маски платьев... Газовых косынок, вееров сменялись, словно в калейдоскопе. Можно отдаться музыке и хотя бы несколько мгновений не думать. Не думать. Но не думать не получалось. Улыбка мэтра Ланселота больше походила на судорогу. Пальцы, осторожно сжимающие мою ладонь, казались безжизненными. За время практики, да и раньше, работая сиделкой в больнице, я повидала многих пациентов. Очень часто мужчины разных рас, сильные внешне, совсем расклеивались, рыдали, как дети, умоляли спасти их. Куда реже я встречала иных мужчин. Они хранили достоинство, даже переживая сильную боль. На теле мэтра Ланселота не было видимых ран. Он не истекал кровью. И всё же потому, как он стискивает челюсти, как щурится, как дышит, я понимала, что его душа разрывается от боли. а он вынужден улыбаться, вести беседы. Какая страшная пытка. «Монна Райт — ваша старая знакомая?» Можно было не спрашивать, я и так знала ответ. Знала, только не хотела верить. Мы учились на одном курсе. Карина — одарённая целительница. Наверное, тоже он сказал и Монни Озис, бывшая однокурсница, знакомая. Не более того. Да-да, именно поэтому Монна Райт, заявившись на бал, первым делом решила унизить старого друга. Я отыскала Монну Райт взглядом. Это было несложно. Она высокая, стройная, ослепительная, выделялась среди местных дам будто драгоценный камень среди тусклых стекляшек. Я и сама почувствовала себя маленькой и незначительной под её внимательным взглядом. ведь Монна Райт, несмотря на то, что вела беседу, раздавала направо и налево улыбки, не спускала с нас глаз. С нас? Нет, она не спускала глаз с мэтра Ланселота. Он же, казалось, и не смотрел в её сторону, но в танце вводил меня всё дальше и дальше, в противоположный конец зала. «А она красивая, твоя бывшая невеста», — мысленно сказала я мэтру Ланселоту. Умная, гордая, уверенная в себе. Я понимаю, почему ты её любил. Тебе казалось, что ты забыл её, выкинул из памяти. Банальная история, так ты сказал. Но стоило Карине Райт появиться спустя пять лет, как вот, ты уже ранен на вылет. В груди жгло и саднило. Я с удивлением поняла, что испытываю жгучую ревность, перемешанную с обидой за мэтра Ланселота. Да как она могла? Это зазнайка, эта высокомерная особа так мучить его. Приехала. Да кто её звал?» Музыка стихла. Вальс закончился так быстро, а мы с мэтром Ланцелотом едва обменялись парой пустых фраз. Как же мне хотелось задержать его ладонь в своей, согреть своим теплом, как он недавно согревал мою. Но нельзя. Нельзя. Пойдут разговоры. Мы и так под прицелом десятка глаз. «Монна Мари, оставьте для меня пятый танец», — попросил мэтр Даттон. «Полагаю, на последний прощальный вальс сегодняшнего вечера я тоже могу рассчитывать». «Вы можете рассчитывать на все танцы», — хотелось бы сказать мне. Увы, даже я, неискушенная в бальном этикете, знала, что мужчине неприлично танцевать с одной и той же дамой больше трёх танцев за вечер. На запястьях девушек я видела крошечные, не больше ладони, книжечки, куда они вписывали кавалеров, чтобы не забыть, кому пообещали танец. У меня такой книжечки не было, да я и не стремилась танцевать с кем-то другим. Уверен, вам не дадут заскучать. Матерлонцелот посмотрел на меня с непонятной грустью, будто совершенно не хотел уходить. Померещилась. Я просто выдаю желаемое за действительное, вот и всё. Он поклонился и оставил меня одну. На первых нотах мелодии пригласил незнакомую женщину. В мою сторону направился молодой мужчина, но я постыдно сбежала. Вцепилась в бокал с лимонадом, как в спасательную соломинку. Мне была необходима короткая передышка. В голове и так царил полный сумбур, устроенный появлением Моннерайт. Но долго уединиться не удалось. К столу с напитками подошла Амели и её рыженькая подруга. Они направились прямиком ко мне. «Грейс, о Грейс, тебе что-нибудь известно о нашей столичной гости?» спросила Амели с горящими глазами. Насколько же её разбирало любопытство, если она снизошла до меня? «Все только о ней говорят». Поддакнула Рыженькая, оглянулась и, понизив голос, добавила. «Правда ли, что это его бывшая невеста? Такая красавица! Неужели она могла изменить такому жениху? Ведь это он разорвал помолвку! Или это ему захотелось свободы? Он же все же мужчина! Некоторые дамы предположили, что Монна Райт специально приехала в свиной копытце, чтобы попытаться его вернуть. «Да брось!» — нахмурилась Амели. «Спустя столько лет?» но ведь она до сих пор не замужем, брачного браслета на руке нет. Пожар в груди, утихший было, разгорелся с новой силой. Я махом осушила бокал, словно лимонад мог затушить бушующее в сердце пламя. Приехала, чтобы вернуть. Это не так уж невероятно. Он свободен, она тоже. Милая Грейс, если вы будете стоять с таким мрачным лицом, то ни один кавалер не пригласит вас на танец. выговорила мне Амели. У неё, похоже, тоже испортилось настроение. «И не надо!» «Так не принято!» — воскликнула она. «Это дурной тон, всему вас учи!» «Благодарю за науку!» — процедила я. Вероятно, оставлять собеседниц, не попрощавшись, тоже невоспитанно, но я больше ни мгновения не могла находиться рядом. Что ж, если на балах следует веселиться... Я постараюсь ради мэтра Ланселота. Не хочу, чтобы ему потом пеняли, что он притащил на вечер неотесанную деревенщину. Вопреки предостережениям Амели, недостатка в кавалерах не было. «Ладно, мэтр Ланселот, смотрите, я радуюсь!» — решительно подумала я, отправляясь на турваль со симпатичным парнем. Партнёр прожужжал мне все уши рассказами о поездке в столицу, в каких домах его принимали, чем угощали. Я старательно растягивала губы в улыбке и ждала обещанного мэтру Даттону танца. Мэтр Ланселот не заставил себя долго ждать. Он сумел овладеть собой, даже пытался шутить, рассказав историю студенческой юности. Но глаза его выдавали. В них было столько горечи. Видно, ему совсем не в находиться с Монной Райт в одном зале. А так как все приличия давно были соблюдены... Я решила, что никто не обидится, если мы уйдём с бала раньше срока. «Мэтр Ланцелот, спасибо за чудесный вечер, но я немного устала от впечатлений. Вы не могли бы проводить меня домой?» «Конечно, Мари, согласился он, как мне показалось, с облегчением. Бал прошёл совсем не так, как я ожидала. Мы ехали в мобиле, а я всё вспоминала надменный взгляд блистательной Карины, Будто она до сих пор могла видеть меня. На душе скребли кошки. Зачем она приехала?